«Иногда за нами ухаживают сестры из Красного Креста. Они добрые, но порой им не хватает сноровки. Перекладывая нас с носилок на постель, они нередко причиняют нам боль, а потом так пугаются, что от этого нам становится еще хуже. Монашенкам мы доверяем больше. Они умеют ловко подхватывать раненого, но нам хотелось бы, чтобы они были чуточку повеселее». Впрочем, у некоторых из них есть чувство юмора, и эти права же молодцы. Кто из нас не оказал бы, например, любой услуги сестре Либертини? Стоит нам хотя бы издали увидеть эту удивительную женщину, как во всем Флигеле сразу же повышается настроение. И таких здесь немало. За них мы готовы в огонь и в воду. Нет, жаловаться не приходится. Монашенки обращаются с нами прямо-таки. как со штатскими. А когда вспомнишь, что делается в гарнизонных лазаретах, так просто страшно становится. Франц Вектор так и не пошел на поправку. Однажды его забирают и больше не приносят. Йозеф Хамахер поясняет. «Теперь мы его не увидим. Они снесли его в мертвецкую». «Что это за мертвецкая?» спрашивает Кроп. «Ну...» Палата смертников. Да что это такое? Это такая комната в конце флигеля. Туда помещают тех, кто собрался протянуть ноги. Там стоят две койки. Ее все так и называют «мертвецкой». Но зачем же они это делают? А, им так меньше возни. Потом это удобнее. Комнатка-то находится как раз у лифта, по которому поднимаются в морг. А может быть, это делается для того, чтобы никто не умирал в палатах, на глазах у других. Да и присматривать за ним легче, когда он лежит один. А ему самому-то каково? Йозеф пожимает плечами. Так ведь кто туда попал, обычно уже не очень-то соображает, что с ним делают. И что же? Здесь все это знают? Кто здесь уже давно... Те, конечно, знают.